Других занятий на небольшом, в сущности, пароходике и не было. Стелился над водой угольный дым, шлепали колеса, плескалась вода в борт. Тему про убитого цигеля и пропавшее золото я больше не заводил. Решил, что достаточно. Что хотел, то узнал. Дальше уже на берегу с нужными людьми пообщаюсь. К пристани в Батлер-крик бурлак подвалил с утра. Баржи подтягивались к причалам, там уже собирались бригады грузчиков и получателей товара, слышавшие гудок буксира. Ни Суля, ни Виталия меня сегодня не ждали. Я должен был появиться с гордостью Доуса на завтра, так что мне сперва придется самому пробежаться в салон и в свой магазин, взять деньги, рассчитаться с Сомом, а потом еще искать телегу. Бурлак долго стоять не собирался, разгрузка предполагалась несложная. Одну шаланду отцепляли целиком, которая хохла. Из других брали не так, чтобы много груза. Только так, попутный. С домом пока ничего не случилось. Стоял, где стоял. Но это и понятно. Гусь со своими пока еще не в курсе, что все пошло не так. Хотя стукнуть ему, что я в городе живой и невредимый, уже могли. городишка то маленький на самом деле. В дом зашел все же осторожно, с револьвером в руках. Но никакой засады не обнаружил. Снял столешницу, открыл тайничок. Вытащил оттуда сверток с купюрами. Отсчитал, сколько надо, чтобы с сомом рассчитаться. Осталось всего ничего, пара сотен. Ну да ладно, долг в любом случае хуже. Убрал купюры в сумку, потом направился в конюшню. Конюх-мексиканец, которому я приплачивал за уход за лошади в мое отсутствие, дело свое исполнял четко. Гнедая была ухоженной и накормленной. Стоили чисто. Оседлал, чтобы и коняки пробежаться после стольких дней безделия. Ну и чтобы самому времени не терять. Потом, подумав, прикрепил к седлу чехол, а в него сунул помпу. На всякий случай, пусть с собой тяжелая артиллерия будет. Доехал до магазина, взял Виталю за компанию. По пути в порт заскочили к Суле. В общем, пошла уже деловая суета. Кредитора своего нашел на причале, разговаривающем не с кем-нибудь, а с кощеем. Поздоровались. Я отдал деньги Сому, тот забрал их, не считая, сказал, что в расчете. Виталий нашел и подогнал телегу, грузчики потащили ящики, все по плану короче. А затем увидел Гуся. Гусь и еще один мужик, молодой, рослый, волосатый и бородатый, подъехали на добротной повозке, запряженной парой серых лошадей, к причалу. И принимали товар, судя по маркировке на ящиках, виски. А вот на меня внимание как-то и не обратили. Или сделали вид. Но товар принимали по-настоящему. Ящиков много. В лицо не узнали. Гусь меня в лицо помнить должен. Мы так-то пересекались в разных точках пространства. Здесь этих точек не так много. А он любитель, вообще-то, выйти погулять. Впрочем, если гусь умный, а дураком его считать он повода не давал, то как раз сейчас ему внимания демонстрировать не нужно. Люди кругом. Стрелять у меня по беспределу нельзя. Тогда что, изображать из себя что-то? Другое дело, что и такое безразличие тоже малость надуманным выглядит. Что само по себе уже не слишком хороший знак. Но все же думаю, что до прихода парохода ничего не случится. Потому что телеграфа с телефоном здесь нет, только почта. А скорость ее абсолютно совпадает со скоростью гордости Доусона. То есть сначала надо увидеть, что посланные за мной люди не вернулись обратно. И кажется мне, что придет ему весточка или малява, если угодно, о том, что толстый с блондином — все. Как раз с пароходом придет, а пошлют ее доусоновские братья. И вот уже завтра ситуация изменится. А значит, до завтра мне нужно придумать, что делать. Само это не рассосется. Они меня точно завалить решили. Так что надо противодействовать. Как бы то ни было, а сейчас было не до противодействия, с товаром разбирались. Потом сразу сели пули лить для новых карабинов, чтобы завтра уже снарядить что-то успеть. Заодно один карабин взял себе, пусть будет, в дополнение к тому, что уже есть. А заодно Виталий в курс дела вел, потому что держать в неведении его уже неприлично. Он как-то и не удивился совсем, не говоря про то, чтобы испугаться. Сказал лишь. «Может, нам того...» «Первыми начать?» «Знать бы как», — усмехнулся я, выбивая из пули лейки две готовые блестящие пули. «Сам понимаешь, что если просто начнем, то сами же крайними и выйдем». Когда конкретных законов нет, а есть некий набор правил и понятий, выбрать правильный путь бывает сложней. В нашем городе в самозащите ничего предосудительного нет. Когда я застрелил Джока, я поступил в рамках этих самых понятий. То есть Джок хотел меня побить, а я не хотел быть битым. Джок сильней, значит, я взялся за оружие. И тут как раз и начинаются тонкости. Джок в драку еще не полез, но и я не стрелял, только предупредил, что могу это сделать. У Джока был приличный выход – вызвать меня на поединок. Я бы выбрал оружие, для него это плохо, но так людей толкать не обязательно. Он попытался на меня напасть, я выстрелил. Опять все в рамках. Но вот если бы после этого кто-то выстрелил в меня, кто-то из друзей Джока, то ему бы тоже ничего не было. Потому что у нас не было формального поединка. И потому что тогда бы он завалил меня за то, что я завалил его друга, например. Просто у Джока друзей отродясь не было. А вот если случай стрельбы сомнителен, и стрелок при этом из города не сбежал, а готов отстаивать свою правоту, то тогда собирается суд. Суд без судьи и без законов в форме некого собрания уважаемых граждан. Много граждан, человек двадцать, в основном, откровенно говоря, местных авторитетов и просто влиятельных людей. И вот они судят, насколько все было правильно. Могут решить, что все нормально, а могут и повесить, например. Или на деньги выставить немалое. Или изгнать из города. И вот если мы пойдем сами войной на гуся и его висельников, то быть таким разборком. Надо будет доказывать, что люди гуся и вправду хотели завалить меня в Доусоне. И что я убил четверых висельников из самозащиты, а не с целью грабежа, и так далее. То есть могут быть нехорошие последствия, а мне они точно не нужны. Есть, правда, одна идея, но мне ее сначала с Хадсоном надо обсудить. А я его увижу вечером в салоне у Суля. Так что, когда Виталий спросил «Так что делать будем?», я ответил «До завтра, подожди». «Решим. Может, тогда здесь переночуешь?» – спросил он. «Собака, нас опять же двое. Завтра. Сегодня еще ничего не случится. Можно, наверное, вообще к Суле переехать. Хотя нет, магазину тоже охрану усилить собой будет неплохо. Да и Суле напряжется. Ее такие эпизодические встречи больше устраивают. Как и меня. Завтра, Виталь». День завершился тем, что у меня купили сразу три новых винтовки. «Оказывается, моего возвращения ждали», — спрашивали. «Не зря я сказал, что сезон начинается». И с товаром не ошибся. Из магазина, оставив лошадь все же там, у канавязи под навесом, в заднем дворике, потопал в салон. Плюнув на приличие, взял с собой дробовик. «Отдам таду в бар, пусть под стойкой спрячет. А как обратно пойду, так и прихвачу». «Нечастым прохожим плевать, что я с собой несу. Тут этим никого не удивишь». Ружья с винтовками разве что в кабаках дурным тоном считаются. Весна, по ходу дела, в свои права вступила окончательно. Вечера стали теплее, чем еще неделю назад. Такой роскоши, как дощатые тротуары, в Батлер Крик не было. Но улицы заметно просохли. И уже не надо было постоянно выбирать дорогу. Шел почти что прямолинейно. Где-то за заборами лаяли собаки. А вот кошек что-то не видно. И собак, и кошек сюда завозили, точнее, щенков и котят. Брали в верхнем мире из приютов и сюда. И ничего разбирали, и для охраны, и для охоты, и от мышей, и просто так. Любовь ко всякой животине и уголовникам не чужда. Даже сам подумывал котейку взять. Да вот разъезды вероятны. Как он один будет? Хотя Хассе, что за лошадью смотрит, мог бы и ему еды подкинуть, наверное. Не велик труд. Шум из салуна слышен был издалека. Большая часть посетителей с дневными делами закончила раньше, так что там уже битком. На крыльце, опираясь на жерди коновязи, курила целая компания ковбоев, уже пьяных в дрова. Сезон свободного выпаса скота как раз начинается. Скоро они по своим летним стоянкам разъедутся. А пока отмечают последние дни цивилизованной, так сказать, жизни. Хадсона я увидел сразу, за его обычным столиком в углу. Шериф делал вид, что он зашел порядок поддержать, а на самом деле приходил выпить. И на этот раз был не один. С ним за столиком сидел Рон Войцах, помощник. Перед каждым из них стояло по пустому стаканчику и по полному. С бурбоном, понятное дело. Подрулив к таду, я выложил на стойку ружье и спросил тихо. «Приберешь?» Он просто кивнул и упрятал помпу под стойку. Затем спросил. «Пиво?» «Именно». На всякий случай оглядел зал, в поисках гуся или его людей, но никого не обнаружил. Гусь больше в другой салон ходит. Здесь его, если и видел, то пару раз, когда он с кем-то повидаться заходил. Тат выставил большую кружку передо мной, смахнул со стойки деньги. Я отпил чуток, чтобы не пролить, пока несу, и направился к Хадсону. Первым меня заметил бойцах, отодвинул стул, приглашая присоединиться. Что я и сделал. «С возвращением!» – отсулитовал с такашком шериф. «Как дела?» Если кому все и рассказывать, то это Хадсону. Пусть шериф в этих условиях вовсе не то, что в верхнем мире, но мужик он надежный, его уважают, и в принципе авторитет никто не оспаривает. В конце концов он лицо выборное, и выбирая шерифа, вся эта местная кодла, именуемая населением города, признает некую его власть над собой» и в большинстве случаев его решений никто не оспаривает. «Более или менее», — сказал я, усаживаясь. «Проблема с висельниками у меня». «Да?» — он насторожился. «С гусем, что ли?» «Не знаю, с кем конкретно, но без гуся тоже не обошлось». «Рассказывай». Он даже подобрался как-то, да и войцых подался вперед, вслушиваясь в разговор. Рассказал я все, начиная с дурака Френча, которого встретил в лесу. Рассказал про Ред Рок, про ружье с эмблемой, про медальон с шеи. Рассказал, как пообщался с толстяком на пароходе и как заметил блондина. Рассказал, чем у нас это все закончилось. «Они тебя грохнуть попытаются», — уверенно сказал шериф. «Удивить пытаешься или что?» — уточнил я. «А ты уже догадался?» — заржал он, изобразив не слишком натуральное удивление. «Обязательно попытаются». «У тебя есть предложение?» «У меня?» Он вроде бы опять удивился. «У меня нет. Это у тебя должны быть». «Здесь всего один выход нормальный. Ну или беги из города». «Ну да, в общем-то. Выход есть всего один. Радикальный. Но при этом такой, что потом весь этот суд разборка меня крайним не назначит. Или даже не состоится». «Гуся на поединок звать, что ли?» «Не поможет», — обломал меня Хадсон. «Надо звать всю их банду и воевать. Но звать так, чтоб свидетелей и все такое. Чтобы не сказали, что мы начали убивать несчастных и невинных». «Мы?» «Ну, нельзя сказать, что я на это не рассчитывал. На самом деле рассчитывал, хоть и не настолько конкретно. Шериф мужик решительный. Отличный стрелок и, откровенно говоря, тот еще авантюрист». А в таком месте никто, кроме авантюристов, шерифа не пойдет. Ну и вроде как некий должок за ним. Он о нем помнит, напоминать не нужно. «Устроим окей, кораль», — вдруг сказал обычно патологически молчаливый в ойцах. «Никто ничего не скажет». «Втроем», — добавил Хадсон. «Их сколько может быть?» Он быстро разогнул один за другим пальцы, начиная с большого, и сказал. если Билли умер. Это которого ты блондином назвал?» Пояснил шериф мне. то у них пять человек. Нормально. Их больше, но мы стреляем лучше. Четвером. Виталий с нами пойдет». Может, и не стоит пацана на такое дело брать. Но он все же не в пионерском лагере здесь. Да и сам захотел. Из ружья, к слову, он и вправду отлично стреляет. И мне во всех делах помощник нужен, не только продавец. А вот дальше я задал главный вопрос. Вопрос вопросов, так сказать. А повод? Повод вообще-то желателен для таких дел, чтобы непонимания вокруг не возникало. Без повода уже нехорошо считается. Вроде как неприлично. Если били тебя зарезать пытался, то достаточно, я думаю. Не то, чтобы слишком уверенно ответил Хадсон. Далеко было отсюда. Гусь скажет, что никого за мной не посылал, не знал и вообще. Билли с Толстым сами договорились и решили меня завалить. «Может», — чуть скривился Хадсон. «Они тебя уже видели здесь?» Гусь видел. «А эти двое с пароходом должны вернуться». «Наверное», — пожал я плечами. «Забыл уточнить, понимаешь?» «Зря», — уверенно сказал он. «Пароход завтра приходит». «Завтра», — подтвердил Войцах. «Тогда до завтра они точно не сунутся», — уверенно заявил Хадсон. «Сначала попытаются понять, как ты живой вернулся, и уже потом будут что-то решать». Он вопросительно посмотрел на меня, и я кивнул, после чего от души приложился к кружке. «Тогда мы подождем и посмотрим, что будет дальше», — подвел итог Хадсон. «Просто слишком долго ждать не будем, да послезавтра самое позднее». «Вот так, вроде и решили». Не могу сказать, что решение такое уж простое. От мандража никуда не денешься. Вестерн, блин, натуральный. Проснулся я от гулкого металлического звона, раздавшегося совсем близко, где-то прямо за окном, во дворе. И тут же скатился с кровати, схватив ружье. Еще секунда, и я оказался в дальнем углу своей спальни, укрывшись за тумбой и направив ствол помпы куда-то между окном и входной дверью. Забор — это не преграда для того, кто хочет тебе навредить. Он лишь обозначает границу пространства, которое ты намерен считать безопасным. А остальные вольны либо принимать это правило этой твоей наивной игры, или не принимать. На этот раз через забор карабкаться не стали, а подцепили засов калитки снаружи, через щель, и просто отодвинули. Если бы я не предполагал такого возможного развития событий, то, может быть, спал дальше. Но жизнь уже научила быть готовым ко всему. Поэтому я с вечера соорудил несложную сигнализацию из спичек, лески, свинцового груза и большого жестяного таза, стоящего за поленницей. Спички вырвались из щели. Грузик сорвался и со страшным звоном упал в таз. А я проснулся. Признаться, в первый момент я ожидал услышать топот удаляющихся шагов. Но ничего подобного не случилось. Вместо этого раздалась приглушенная брань. Топот, скорее, приближающийся. Кто-то пробухал каблуками по крыльцу. Посыпалось со звоном стекло в синях. Затем перед окном быстро мелькнул чей-то силуэт. Я даже выстрелить не успел. Произошло именно то, что я заранее исключил из списка вероятного. За мной пришли прямо домой. Причем в первую же ночь, до возвращения всяких там дурацких пароходов. Затем посыпалось еще одно стекло, где-то с фасада. А затем за дверью, ведущей в гостиную, раздался стук чего-то увесистого покатившегося по дощатому полу. И тут же явственно слышный «фух!», после чего щель под дверью осветилась желтым. На окно напротив меня обрушился удар полена. Наверняка ведь из моей поленницы. А затем я увидел силуэт руки и мечущийся огонь и просто выстрелил в окно, надеясь больше на удачу. Ружейный выстрел в тесной комнате ударил по ушам, как молотком. Но все же я расслышал вскрик, ругательство. Затем где-то там на земле вспыхнул костер такой же тускло-желтый, как и за дверью, и с таким же громким вухом. Затем уже оттуда, снаружи, выстрелило ружье. Заряд картичи без всякой цели ударил в бревенчатую стену, выбив облако пыли и мелких щепок. Потом дважды хлопнул револьвер. Прижать хотят и забросать зажигалками, выходят. За дверью уже горит, и дым под нее уже гонит. Если не выберусь отсюда или не отобьюсь, прямо сейчас, быстро. Сгорю к чертовой матери. У меня в спальне окон мало, одно всего, выходящее во двор. То самое, через которое стреляем сейчас. С остальных сторон у меня забор и соседский двор, так что и окон туда не требовалось. А вот во второй комнате стенки окон больше. Три с фасада, да прямо на улицу выходят. И еще одно во двор опять же. Снова звон разбившейся бутылки. Всплеск огня со двора. Уже не пытаются внутрь бросать, просто об стены бьют. Дом деревянный, полыхнет и готово. Хорошо, что строен недавно, хотя бы не слишком сухой, а то бы уже все, был бы у меня индивидуальный крематорий. Пригибаясь, подскочил к окну ближе, чуть приподнялся, уловил какой-то силуэт во дворе, выстрелил. Не знаю, попал или нет, но он метнулся в сторону калитки. Разглядел только мешок на голове, с прорезанными дырками для глаз. Снова выстрелы с той стороны, но угад, по окнам. Кто-то что-то крикнул. Затем звук колокола. Отчаянный, частый. Это скаланчи пожар заметили. Город деревянный, так что пожарную часть из добровольцев организовали. К счастью моему. И улица уже начала просыпаться. Так никто не вмешается, потому что не понять ничего. Но и задерживаться напавшим не с руки. Надо когти рвать. Не пошло с самого начала меня завалить, и теперь уже точно не выйдет. Нашумели, проснулся я. А так бы прямо в постели грохнули и сожгли. Но не сгорю уже, не мечтайте. Вот теперь уже шаги удаляющиеся. А где-то на улице люди перекрикиваться начали. На русском уже. Соседи всполошились. Я уже наугад пальнул дважды в сторону калитки. Затем кинулся обратно к кровати, сунул ноги в штаны, буквально прыгнул в сапоги, поверх которых лежали портянки, утянув их внутрь конвертом. Свитер через голову, бушлат от вешалки. И все в окно. Во двор подальше от быстро затухающего на голой земле костра. Та бутылка догорает, что из руки выпало. В армии тридцати секунд хватало на то, чтобы одеться и бежать на улицу с утра. Потом туда же чехлы с оружием, сумку с патронами, тревожный мешок. Полезная привычка жить с оглядкой. Теперь самому смываться, пока не сгорел и не задохнулся. Дыма уже столько, что видно плохо. Сначала сдуру сунулся в гостиную и обратно отскочил. Там уже все, огонь по всему полу, на стены поднимается. Сколько они бутылок набросали. Так что в окно, головой вперед, потому что по-другому в это окошко не пролезешь. Свалился на мягкую землю, на локте, похватал все выброшенное ранее, оттащил к стене конюшни. Сюда огонь не дошел, но лошадь уже бесится в стойле, с ума сходит от страха. С улицы крик. «Сосед, ты живой? Живой!» Заорал я в ответ. «Помогай давай!» Лошадь упираться не стала. Почувствовала, что я ее к безопасности веду. На улице людей все больше и больше. Кто-то уже с ведрами воды. Колодец у нас, слава богу, прямо вот здесь. Через дом всего. Таскать близко. Шум, крики. Затем подкатила бочка с насосом и пожарными, колотящими в гонг. Потом Хадсон с Войцехом появились. Виталя прибежал. Потом даже Сули подъехала. в Компании Рока и Тада. Все верхом. Не знал, что она еще и верхом ездит, если честно. «Ты живой?» Вид у нее был заспанный, и при этом, что мне польстило, все же обеспокоенный. «Как видишь, я обнял ее. Фу!» — она меня оттолкнула. «Гарью пахнешь?» «А чем я должен пахнуть на пожаре?» — удивился я. «Не знаю». Отмахнулась она от глупого вопроса. «Сгорел дом?» К этому времени суматоха затихла. Огню выбиться из дома не дали, ни на забор, ни на соседей, ни на другие постройки пожар не перекинулся. Конюшня уцелела, лошадь не бездомная, сарай, баня, забор вокруг двора даже не потемнел. Но дома все, дом сгорел. Только разбирать и новый строить. Дым, запах гарри, почерневший, осевшие бревна. Вот так и утро пришло. Сгорел. Надо новый строить. У меня можешь пока ночевать. Сказала она с таким видом, словно я ее об этом каждый вечер упрашивал. Не возражаю. Спасибо. Я все же снова притянул ее к себе, и на этот раз отбиваться она начала не сразу. Помощь нужна? Спросила она, показав на своих мускулов. Разберемся, я думаю. Шериф здесь, войцах здесь, Виталий здесь. Разберемся, да. Пусть лучше Сули пока остается нейтральной в этом конфликте мне же так лучше на земле во дворе пятна крови нашел небольшие но довольно много все же подстрелил я кого то не зря он орал повезло думаю что как раз в руку с бутылкой и попал так бы сам горел в доме на мою спальню много не нужно одна бутылка и мне бы деваться некуда было следы на улице затоптали но во дворе в углу остались следы ковбойских сапог с подковками и это уже от нападавших «Стреляная папковая гильза от дробовика. Не из моих. Это в Outlaw Guns купили. Только у них такие красные были. У меня в основном бордовые продавались, и было немного синих». Шериф тоже побродил по двору, рассматривая следы. Потом сказал уверенно. «Найдем». «Как?» «Да очень просто», — ухмыльнулся он. «Сейчас в войцах с гончами вернется. И найдем». «Сейчас он вообще осклабился». Городские придурки привыкли к тому, что с собаками никто никого давно не ищет. След есть, а дальше плевать. Пешком они бежали или конными шли. Ну да, верно. Я даже в детстве помню про милицейских и пограничных собак книги читал. Как они там всех ловят и находят. Потом, когда преступники пешком убегать перестали, про собак и забыли, как мне кажется. А шериф вот вспомнил. На улице уже собралась немалого размера толпа. В основном из обитателей русской окраины. Появились кощей с хохлом вместе. Я посмотрел на последнего в задумчивости, потом меня осенило, и подошел к нему, протягивая руку. Хохол, а ты почту с собой не привозил вчера? Хохол, высокий худой мужик, родом откуда-то из Запорожья, ответил сразу же. Взяла, как же? Попросили в Долсань, а то пароход на день позже приходит. Отдал вчера почтальону. Ну вот, блин, до завтра опасаться нечего. Почта со мной на бурлаке плыла, а я и прощелкал. И теперь чудом живым остался. На кого думаешь? Спросил Кощей. На нашем квартале беспредел творить, разбираться надо. Сейчас узнаем, показал Яна появившегося в конце верхового с двумя собаками на поводках, бегущими рядом. Опять началась суета. Подъехали еще конные, вооруженные. Я быстро оттащил спасенные вещи в баню, свалив там в углу, оставив себе лишь карабин 30-30 и патронтаж к нему. Потом взялся быстро седлать лошадь. Если это гусь и висельники, то они ошиблись. Даже то, что они кого-то решили сжечь в собственном доме, уже большой косяк по местным понятиям. То, что они устроили пожар посреди района, косяк еще больший, потому что сгореть могли и те, с кем у них бифа не было. А самый большой косяк состоял в том, что они пришли в русский квартал. А русские здесь как бы сами по себе и свои проблемы решают сами. Заявиться местным беспредельщикам на нашу территорию – это вообще за рамками. Именно поэтому толпа желающих идти разбираться формировалась быстро. И когда гончие войцаха, две невнятные породы псины, взяли след, за ними поскакали мы, человек восемь всадников, а за нами бежала целая толпа. Гончие взяли след сразу и ни разу его не теряли. Отзыв про городских дураков, выданный Хадсоном, выглядел все более и более справедливым. Никто путать следы или что-то еще делать не собирался. Как там в книге про шпионов было? Носили с собой враги смесь махорки и каенского перца, чтобы следы посыпать. Так вот тут никто ничего такого не носил. Маски надели, убежали. И нормально, вроде не пойманы. След вел четко к угольному карьеру не петляя и не сворачивая. Уже рассвело, и на мягкой земле даже сами следы разглядеть можно было. Уже и собаки не нужны, наверное. Сперва следы были от бегущих людей, потом те на шаг перешли. Собаки, подвывая, тянули поводки. Постепенно подошли к пристаням, к угольным складам. Точнее, угольный склад был один. Большая территория, на которой черными конусами высились куча угля. Но вот вокруг все было застроено складами обычными. Лобазами, какими-то непонятными холобудами и всем прочим, что принято строить тут поближе к причалам. И перед забором угольного склада караулка дощатая. Вспомнилось, что у гуся трое работало как раз сторожами здесь. Собаки тащили прямо к караулке, на этот раз уже не подвывая, а захлебывая слайм, как гончим и подобает. Но войцах их сдерживал. С коней, крикнул Хадсон. «Я посмотрел, кто с нами». Кощей с Захаром, Хохол с каким-то мужиком. Еще было четверо малознакомых, но хорошо вооруженных. Хохол успешившихся принимал лошадей, а люди расходились в стороны, укрываясь за сараями и постепенно окружая караулку. А сзади уже слышался топот приближающейся толпы. В конце концов из приоткрытого окошка караулки послышался голос. «Эй, что вам здесь нужно?» «Выходи!» не стал пускаться в объяснение шериф. Все выходите или начнем стрелять прямо через стены, а потом подожжем вашу кунуру. В чем проблема? Голос звучал уже достаточно испуганно. Потом узнаешь! Заорал Хадсон. Выходи! Считаю до пяти! Раз! Тут должны были защелкать затворы винтовок и дробовиков, что добавило бы ситуации драматичности и выразительности. Но патроны у всех давно были в патронниках. Да пошел ты! Заорали из караулки. В какой-то момент в воздухе зависла такая томительная пауза. Было ясно, что добром это уже не закончится, хотя бы потому, что висельники гуся поняли, что попались. Понять, для чего здесь собаки, даже им ума хватило. Но кто-то должен был дать команду, что ли. И этим командиром оказался Кощей, который крикнул. «Ну чё ждём? Беспредел нам на квартале не нужен! Вали их, братва!» И тут выстрелы загрохотали со всех сторон. Дощатые стены караулки начали покрываться рябью пулевых отверстий, посыпались стекла. В ответ раздалось не больше трех-четырех выстрелов, а потом всякое сопротивление прекратилось. Я и сам отстрелял все семь патронов из магазина. Перезарядил карабин, отстрелял еще семь, перезарядил снова. Стрельба понемногу стихла. «Живые пусть выходят!» Снова крикнул Кощей. На английском уже. Командовать Хадсон не пытался. Он уже понял, что конфликт ушел на другие рельсы и нет никакой нужды влезать в середину, и без него разберутся. Шериф даже не стрелял, а просто стоял за углом бревенчатого лабаза, поглядывая из-за укрытия на краулку. Никто не вышел и не откликнулся. Люди подождали немного. Многие начали вопросительно посматривать на меня. Вроде как желая сказать. Из-за тебя началось, так что решай проблему». Закинув карабин за спину, я вытащил из кобуры Ругер и, пригибаясь, пошел к караулке, стараясь не оказываться при этом напротив окон. Меня прикрывали, об этом напоминать не потребовалось. Крыльцо в одну ступеньку, дверь вся в дырах от пули картечи. Потянул ее, отскочил, целясь в проем, потом заглянул внутрь осторожно. Два трупа. Один весь пулями пробит. Вся одежда кровью пропитана, лица толком не разглядеть. У второго одна дыра, в макушке. Похоже, что залег на пол с началом обстрела, к полу прижался. А пуля и прилетела на удивление удачно. Первый постарше вроде. Второй довольно молодой. На шее знакомая татуировка. Висельник все же. Рядом с обоими дробовики, помпы. У обоих револьверы в кубурах. На столе а на столе мешочек с дырками для глаз маска как раз такая какую я успел разглядеть во дворе ну че там послышался голос кощея с улицы двое холодное тут же послышался хруст шагов по угольной крошке которой тут вся земля вокруг засыпана в караулку разом вошли хатсон кощей захар и хохол гуся пацаны сразу уверенно сказал хохол это бул Он показал пальцем на окровавленного. А это миксер. Палец перескочил на почти целого молодого. Тут еще один работает с ними в смену. Точно, гуся, подтвердил Кощей. Хадсон вопросительно посмотрел на меня. Оба люди гуся, перевел я для него. Я знаю. Пожал он плечами. Достаточно поводов навестить его дома. Пошли. Переводить шерифа не потребовалось. И Кощей, и Хохол английским владели достаточно, чтобы понимать. Разве что Хохол сказал. «Эти готовы уже. Гусь в отказ пойдет». «А мы не скажем, что холодное», — пожал я плечами. «Скажем, что они его сдали. Поехали». И вся компания разом вышла из караулки. К гусю толпа уже не пошла, поскакали только конные. Войцах опять запустил гончих по следу, и они не подвели. Обнаружили, где от двоих убитых отделился кто-то еще. Один, похоже, если по следам судить. И вот этот один вел собак в сторону ликера. Магазинчика гуся. Чем ближе к нему, тем больше азарта чувствовалось в воздухе. Люди были на охоте за другими людьми. Топали по мягкой земле копыта. На улице выходили люди из домов. Стрельба с утра пораньше уже подняла на ноги весь город. Магазин гуся оказался заперт. Дом его тоже. Никто неприкосновенно с частной собственности блюсти не стал. Во двор вломились, обнаружив пустую конюшню и свежие следы копыт. Причем не одних, ушло как минимум трое. Следы вели к окраине города, к подходящему, к окраине перелеску, и сразу за ним ныряли в мелкий ручей. Гусь, похоже, ожидал погоню и пытался сбить со следа. Останавливаться никто не стал, весь отряд скакал следом. Сомнений в том, что это гусь со своими беспредельничал и всеместные понятия проигнорировал, ни у кого не было. Раз решил смыться, то виноват, накосорезил, знает за собой. Запал злости пока сохранялся, всем хотелось гнаться и догнать. Слегка холмистая степь была мягкой, местами уже пробивалась свежая трава. Даже ветерок был уже теплым. Собаки взяли след преследуемых примерно в километре выше по ручью. В следующем перелезке Не сбились. Дальше следы повели в сторону реки. Гончие все так же уверенно вели, а потом уже вдоль нее, на север. А вот там запал погонь уже начал проходить. Все же, кроме меня, никакого реального вреда ночное нападение никому не нанесло. Да и в седле большинство преследующих держалось так себе. К тому же по следам было видно, что от гуся мы отстаем. Кроме шерифа с помощником и меня, остальные были такими же городскими, как и люди гуся. А вот гусь, как сказал Хадсон, с лошадьми был знаком хорошо, и охотник неплохой, родом откуда-то из Айдахо. И один из тех, что работал в его лавке, тоже чуть ли не из ковбоев, так что преимущество было на их стороне, а наша компания была теперь не подкреплением, а скорее уже обузой. «Да нормально», — в конце концов заявил Хохол, явно утомленный скачкой. В город он уже не вернется, оплык ему тогда. С его товару компенсацию задом тебе выплатим. Так что и ты не в накладе вроде как?» «Разберемся», — согласно кивнул Кощей. Мы с шерифом переглянулись, потом Хадсон тоже кивнул. «Долго гнаться придется. Они хорошо идут. Мне осталось только согласиться. Поворачиваем». Шериф магазин гуся запер и вроде как опечатал в присутствии авторитетных граждан города. На хранившийся товар объявили аукцион, чтобы мои убытки компенсировать. С этим никто не спорил, особенно я. Раз собаки след взяли и привели куда привели, то вина гуся и его людей считалась доказанной, учитывая тот факт, что его здесь нет и возражать он не может. А я, между тем, с видом как будто так и надо, взялся участвовать в обыске и магазина, и дома хозяина. Жил гусь прямо над магазином, так что все было в одном месте. Деньги он взял с собой, это искали, понятное дело, в первую очередь. Но нашли лишь металлический ящик, прикрученный к полу, крышка которого была откинута. После этого и Хадсон свой цехом к обыску интерес потеряли, оставив меня копаться в вещах и бумагах одного. И, похоже, копался я не зря, потому что через час вдумчивого перебирания вещей нашел в ящике стола карту. Примитивно отпечатанную карту, какую можно было купить и на пристани у агента, и в лавке колониальных товаров, и на почте, и в гостиницах. Но на этой карте была пометка – маленький серый крестик, нанесенный карандашом. И стоял этот крестик на противоположной стороне Гранд-Ривер. Ну и что? Да то, что те, кто ограбил и завалил цигеля, пошли лесом как раз к Гранд-Ривер. И где-то на берегу их завалили. Если смотреть по карте, то выходило, что примерно к этой точке со стороны Желтухина, если лесами идти, выйти проще всего. Да и что вообще могло понадобиться гусю на той стороне реки, на совершенно пустынном берегу? Не на охоту уже собрался? И охота на нашем берегу лучше, к слову. Больше на карте никаких пометок не было. Ни на лицевой стороне, ни на обороте. Если это пометка о том, о чем я думаю, то где гусь мог познакомиться с теми, с кем он должен был встретиться? Кстати. А вот кстати, да. А сам гусь в Батлер Крик давно? Я вышел из магазина на задний двор, где на лавке сидел Хадсон, покуривая сигару и попивая бурбон из запасов гуся. Присев рядом, я спросил. «А гусь в городе давно?» «Хм...» Хатсон задумался. «Года четыре или больше?» «А его люди?» «Да тоже, в общем...» Он снова приложился к горлышку, вытер губы тыльной стороной ладони, затем сказал. «Луи, его помощник, примерно пару лет назад приехал, из Доусона». «Это который ковбой?» уточнил я. «Нет, ковбой — это Джесс, но Луи сейчас с ними ушел, я думаю». В магазине здесь работал, не помнишь? Невысокий такой, лицо детское. Помню. Точно, был здесь такой. Чем-то и вправду напоминал излишне повзрослевшего младенца. Головастый, лицо круглое, щеки розовые. А из-за того, что волосы очень светлые, почти как у Альбиноса, на морде даже щетина незаметна. Веселый такой, все пошучивал с покупателями. Я пару раз помогал здесь для салона буз брать, помню его. Из Доусона, говоришь? Как-то складывается все, пожалуй, что. Осталось только убийц Цигеля, которых потом самих завалили, как-то определить в пространстве. Есть у меня одна теория, но она пока ничем не подкреплена, так что и высказывать ее не буду. Что висельники теперь предпримут? Хадсон пожал плечами, потом сказал. Да ничего, я думаю. На самом деле им друг на друга насрать. Есть правило, что если кто-то из другой банды, из другого города приезжает, то да, обязаны помочь. Но еще если прибыль и интерес понятен, то могут вместе собраться. А здесь что? Что? Здесь они нашумели, теперь у них бив с другими бандами. Кому надо вообще это влезать? А если гусь попросит... А, -а, а. Хадсон отмахнулся. Максимум пообещает потом помочь, и на этом закончится. Ну сам по суди, кому надо ехать в другой город и устраивать войну? Понятно же, что русские назад не сдадут. Американцам здесь война не нужна. Да и не прав гусь. Устроил шум в тихом месте. Плохо для бизнеса. И что, место без висельников останется? Хадсон усмехнулся. Я не знаю, как у ваших, а у наших банд принято так. Приезжает один висельник в город и начинает подбирать себе местную шпану. Тем вроде лестно висельниками стать. Когда бригада соберется, им начинает присылать товар, например. Так появляется бранч банды. Это потом они уже начинают себе черепа в петле колоть. То есть? То есть потом, может, даже в следующую навигацию, здесь появится человек из банды. И начнет собирать новую. Но я об этом узнаю и скажу тебе. Незаметно это сделать не получится. Хочешь? Он протянул мне бутылку. Вообще-то просто так из горла и посреди дня я не пью даже здесь. Но сейчас решил нервы успокоить поэтому бутылку взял и хорошо к ней приложился. Раз. И сразу вернул. «У тебя вещи хотя бы остались какие-нибудь?» «Остались. Я всегда багаут сумку держу, там полная смена. И деньги есть, так что пошью, если чего не хватает. Сам к суле переедешь, кусок задницы в утешение. Вроде того. Но мне еще надо в Нарым съездить, там дела есть кое-какие». Теперь уже точно надо. Я уже спать не могу, пока не получу ответы на свои вопросы. Нет, все же в душе я авантюрист. Подозреваю, что и сюда залетел из-за того, что там, в верхнем мире, в какую-то авантюру ввязался. Кстати, надо бы мне вещи из бани забрать. Часть в магазин завести, а часть пока к суле забросить. И вообще посмотреть, что там на пожарище осталось. Ладно, поеду я. Поднялся я со скамейки. Вечером в салоне буду. «Я тоже», — уверенно кивнул Хадсон. «Знаешь, я там каждый вечер», — он доверительно посмотрел мне в глаза. «Там порядок лучше всего охраняется». Я заметил. Непострадавшая конюшня дала возможность обиходить лошадь и дать ей отдохнуть. Вещи из бани никуда не исчезли, так что на сей счет я успокоился. Исчезла только половина дома, та, что к фасаду ближе. Спальня более или менее уцелела. Даже крыша над ней не просела. А вот дальше все было черным и разрушенным. Отвратно пахло гарью. Местами пожарище еще даже слабо дымилось. Один такой дымок я затушил естественным способом, справив малую нужду. «Погорелец, блин!» Прокомментировал я свой новый статус. «Так обживешься, блин, и какой ты идиот!» «Гусь, я тебя поймаю рано или поздно!» Добавил я без особой уверенности. Затем я, быстро застегнув портки, пришел к выводу, что словами горю не поможешь. И поэтому, не теряя времени, я уже пешком отправился искать того бригадира плотников, чья бригада мне дом строила. От добра добра не ищут. Найти оказалось не так просто, но все же нашел. У лесопилки. Где они грузили бревна на телегу. Тут пахло стружкой. Земля у ворот была засыпана опилками а за деревянным зданием лесопилки высились штабеля бревен и досок. Где-то пыхтел паровик, а невидимая отсюда труба выбрасывала в небо облака пара. Бригадир с еще двумя мужиками стояли возле длинных ломовых дрог, и один из мужиков, рослый и плечистый, с седым ежиком волос над широким красным лицом, на котором особенно выделялись седые же кустистые брови, затягивал канат на грузе. Когда я подошел ближе, мужики разом обернулись. «Привет!» — сказал бригадир, протягивая забитую портаками до синевой пятерню. «Новый дом заказать желаешь?» «Как догадался», — усмехнулся я. «По глазам вижу», — также усмехнулся тот. «Слухами земля полнится». Ну да, городишко маленький, о ночных событиях уже всем известно наверняка. А как сегодня вечером публика по кабакам друг с другом выпьет, то история обрастет такими подробностями, что диву дашься. Только сперва надо старые разобрать». «Я видел», — сказал бригадир. «Заходил уже к тебе, но не застал. Цену, ты знаешь, не изменилась. Если дом такой же хочешь. Так что две сотни задатка вносишь, и мы начали». «Завтра задаток могу дать». «Вот завтра и начнем, если с утра дашь». «Все правильно. Утром деньги, вечером стулья». «Не уверен, что у меня две сотни есть, но в случае чего из магазина касса добавлю». Дом надо строить, Усули чуть-чуть пожить неплохо, а жить постоянно. Новым джоком считать начнут, что для репутации категорически не очень. Вернулся в дом, снова оседлал лошадь, но садиться на нее не стал, а нагрузил своими вещами, какие спас. Попутно еще раз себя похвалив за то, что все самое важное держу поближе к кровати, и за то, что тревожный чемодан имеется. А то бы сейчас босиком и в одном белье рассекал, потому что в другой комнате сгорело все подчистую».